Расстроенный, озадаченный Мартен Леклерк нервно метался по гостиной, держа в руке фотографию Люси. «Нет, ты скажи, Шарк! Скажи, какой черт тебя понес в Легион? Зачем было туда соваться?» Шарко сидел на диване, обхватив головами руками. Мир вокруг рушился, грудь ему сдавила. Он страдал за этой девочки, которую сам отправил в волчье логово. «Не знаю, не знаю. Я хотел... Хотел только, чтобы они выснулись. Хотел пнуть как следует муравейник». «Тебе это удалось!» Леклерк тоже схватился за голову. С тяжелым вздохом поднял глаза к потолку. «Ты же знаешь, что с одной только уверенностью ничего не добиться. А у нас нет ничего против этих парней. Улики! Улики были нужны!» «Да какие улики? Ну скажи!» Шарко был в ярости, в отчаянии. вскочил и встал перед начальником. «Ты же не хуже меня знаешь, что полковник Шатель замешан во всей этой истории. Вот и возбуди против него уголовное дело». Мухаммед Абан собирался вступить в легион, а его тело закопали в землю вместе с четырьмя неопознанными трупами. Это может произвести впечатление на судью, если ты используешь всю свое влияние. Сейчас поставлена на карту жизнь, жизнь полицейского. Ну почему, Эннабель? Что им от нее надо? Шарко сжал челюсти так, что жалваки заходили. Ни минуты, ни секунды не проходило, чтобы он не думал об этой блондиночке. Может быть, на ее долю выпали те же мучения, какие он перенес сам в египетской пустыне. Из-за него. Пытки. Они хотят воспользоваться ею как разменной монетой. Она против информации о синдроме Е, о котором я так и не, молею, не, моле... не имею ни малейшего понятия. Я же блефовал! Леклерк покачал головой. «Думаешь, Шатель такой дурак, что станет открыто нападать на тебя, что он так запросто раскроется? Не побоится, что наши ребята ждут его посланцев у тебя дома?» Шарко заглянул глаз глаза шефа и друга. «Я убил человека в Египте, Мартен. В порядке законной самообороны только этого не докажешь». Они не спускали с меня глаз, все время держали под прицелом, но сорвалось. Выиграл все-таки я. Ну а Шателю дал координаты места, где оставил тело. Теперь я у него на крючке, как и он у меня. Это наше соглашение доверия. Мартен Леклер, постояв несколько секунд с разинутым ртом, двинулся к бару, налил себе стакан виски и разом заглотал добрую половину. «Твою мать!» Долгая пауза. «Кого? Кого ты там убил?» На глазах Шарко выступили слезы. Почти три десятка лет они знакомы, но как же редко Леклерк видел его в таком состоянии. Да чего же сильно сдал? «Ни кровинки». У полицейского, который вел расследование по делу об убийстве трех девушек, был брат. Он продался этим подонкам и убил собственного брата. Меня он тоже едва не прикончил. Но я убил его. Случайно. Лицо Леклерка лицо ли выражало отвращение, смешанное с яростью. «Египтяне могут выйти на тебя?» «Для этого надо сначала обнаружить тело. Если тело не найдут... «Не будет никаких доказательств, что я причастен к смерти Абт-эль-Ааля!» Леклерк допил виски, поморщился, вытер рот ладонью. Шарков в помятом пиджаке стоял позади него, сгорбленный, не похожий на самого себя. «Я готов за все ответить, готов заплатить за все, что сделал. Но сначала помоги мне, Мартен, ты же мой друг!» Очень тебя прошу. Пропал парень, пропал. Он сейчас как боксер в нокауте. Леклер подошел к стоявшей на полке фотографии, а Низ с женой у парапета океанской набережной. Взял в руки снимок. Долго в него вглядывался. Я теряю Катю, потому что хотел быть честным до конца. Мне казалось, что дело превыше всего. Но я ошибался. Что она с тобой сотворила, эта лильская лейтенантша? Как ей удалось добиться, чтобы ты... Чтоб ты так сдал? Ты мне поможешь? Лехлер вздохнул, вынул из ящика коричневый конверт, протянул его шарко. На конверте было написано «начальнику судебной полиции». Подержи мою оставку у себя. Пусть пока полежит. Заберу, когда все будет позади. И возьми свою фотографию. И все свои слова обратно. Ты не приходил сюда сегодня. Ты мне никогда ничего не говорил. Шарков взял конверт. Сжал тяжелой рукой руку друга. Спасибо, Мартен. Припал к лечу Леклерка. Уже не в силах сдержать слез. Леклерк похлопал его по спине. «Надеюсь, что она хотя бы того стоит». «Да-да, Мартен, она того стоит».